В Советском Союзе, как и в любой другой стране, где правят коммунисты, нет свободы. Никто не может подняться выше чернорабочего, добиться уважения, если не состоит в их партии. Это и считалось прописной истиной. Много раз повторяемой везде, в книгах, газетах и в школе, на уроках истории, Аманда слышала то же самое. Значит, этот Ефремов тоже коммунист. Странно было бы, если бы коммунистическая диктатура, где за каждое неправильное слово арестовывали и ссылали в Сибирь, дозволяла не члену своей партии писать книги. Но этот роман, ну, совершенно не похоже, что он был написан рабом. И как он попал в канадский журнал из-за «Железного занавеса», где тотальная цензура. Странно, но Аманда почему-то легко приняла, что эта книга — Могла быть написана коммунистом или кем-то подобным, но слишком уж отличался ее стиль от всего того, что она читала ранее. Слишком холодно-рациональными, но от этого не менее интересными, показались ей характеры и поступки героев, и их разговоры, насыщенные непривычными читателю, но привычными им самим понятиями, даже сильнее, чем в основании верилось» что это и правда люди очень далекая от нас эпохи. Верилось, что это и правда люди из эпохи Великого Кольца, очень далекого будущего. И разумный аскетизм у них есть, и жизнь для них на Земле и в космосе — это не череда захватывающих приключений ради славы и богатства, как у того же индианы, а тяжелый и упорный труд на благо всего человечества — И правда, есть у них что-то от наших пуритан. А один из героев, величайший ученый своего времени, кстати, там вообще негр. И это когда Стеф говорит, что даже у нас в Дрейке чернокожих студентов можно по пальцам одной руки пересчитать. А на юге с этим делом вообще полнейший мрак. А еще у этого Ефремова японка есть и выходцев из других народов. Каждой твари по паре. Нет, ну точно, коммунист писал, это же их заповедь. Нету раз, есть лишь класс. Потому что русские у себя в Евразии так легко исходятся. Хоть с азиатами, хоть с неграми, хоть с арабами, да хоть с теми же немцами. Хотя вот совсем недавно же насмерть с ними воевали. Плевать, какого ты цвета. Ты главные заповеди Ленина-Сталина и приказы партийцев. Исправно исполняй, и все будет ок. А иначе, прям как раньше в истории, деление было. Ты кому моришься, Христу или Аллаху? И ходили друг на друга в крестовые походы и конкисту. Только евреям вечно не везло, огребались с обеих сторон. Так и сейчас. Ты за Красный Блок или за Свободный Мир? Да ведь и правда эпоха разделенного мира у нас на дворе... А у этих там, в эпоху Великого Кольца, людей с английскими или американскими именами почти нет. Зато местные историки с археологами раскапывают руины древних мегаполисов, как сегодня Трою или Аркаим, с бомбоубежищами и хранилищами реликтов времен разделенного мира. Это что же, там в прошлом всех англосаксов поголовно уничтожили? Ну, кроме той Малой Горски, что все-таки приняла коммунизм. — Мистер Сполдин, а есть ли у вас еще что-нибудь этого автора? — К сожалению, нет, Юна леди. Если вам интересна русская литература, могу предложить вам Чехова, Толстого, Достоевского, Тургенева. Я слышала, что эти авторы очень скучны. Что-то вроде «я существо боящееся» или «могу просто встать и врезать». Хотя Тургенев это не по нему был итальянский фильм, что показывали в прошлом году. Маме понравилось, а папу не впечатлило. Подражание Маргарет Митчелл, его слова. Положим, Тургенев написал свой роман задолго до унесенных ветром. Итальянский, да, такие сегодня порядки. По запрету современные русские авторы. Дозволены лишь Чехов с Толстым. И сняты с проката русские фильмы. Но итальянские допускаются. Накануне снимали в СССР при участии Италии. А главную роль там играла Лючия Смоленцева, итальянка, но советская национальная героиня и, насколько мне известно, гражданка СССР. Но если же вы, юноледи, леди, хотите взглянуть одним глазком на жизнь на той стороне, то могу предложить вам вот это. Журнал «Мод»? Мама говорит, что мне пока еще рано. Журнал советских мод. Издание на английском. И заметьте, адрес редакции указан не Москва, а Люксембург. Полагаю, что так сделано специально, чтобы не скомпрометировать читательниц из свободного мира в глазах таких ревнителей, как наш сенатор Маккарти. Но как же, у них же там железный занавес». Когда-то русский царь Петр, образовываясь, прорубил окно из России в Европу. Видимо, мистер Сталин действует схожим образом, оставляя в своем железном занавесе нужные ему лазейки. Люксембург — самый известный из них. Полагаю, что и заинтересовавший вас роман про Андромеду попал в Канаду именно оттуда. А этот журнал-мод мне прислали уже из Лондона куда он поступил в знак уважения к визиту британской королевы в СССР. И я осмелился предложить его вам, поскольку в нем есть не только то, что носят русские леди, но и просто фотографии, сделанные на улицах русских городов. Может быть, вам это будет интересно? Сначала советский фантастический роман, а теперь и советский журнал МОД, невольно улыбнулась Аманда. Ну знаете, мистер Спалдинг, мне почему-то кажется, что и Нехрономикон у вас все-таки есть. Быстро пролистав страницы с платьями, хотя и отметив, что они выглядят вполне прилично, совсем не похожи на уродливую униформу, ватник, как утверждает месье Фаньер, команда нашла те самые кадры и стала изучать их, будто наблюдая за жизнью иной планеты. Красная площадь, где всесильный вождь Сталин с трибуны каждодневно следит за прохождением перед ним своих железных легионов, растоптавших Европу. На фото — обычное место для гуляния, на фоне той же стены, башен, мавзолея. Повсюду должны висеть портреты вождя и стоять его статуи. Но это попало в кадр лишь в одном случае. Город должен быть похож на казарму. Армейский плац с полной одинаковостью и дисциплиной. Все должны быть чем-то заняты или идти куда-то сугубо по делу, со строгими лицами, одетые в единую униформу. Но на фото были кварталы, утопающие в зелени, дворы, где дети играли на оборудованных площадках, и веселые люди, в красивой одежде, совершенно не похожие на марширующих солдат. И нигде не было видно. Признаков концлагеря, стен с колючей проволокой, разделяющие кварталы и сектора, вооруженных патрулен, КВД с собаками или даже с медведями, как писал Фаньер, на поводках, проверяющих документы у прохожих, черных броневиков с пулеметами, непрерывно ездивших по улицам. И фотографии были не только Москвы, но и других городов СССР и даже и иных стран коммунистического лагеря. — Ложь? Постановка? фальш. Но зачем? — Есть такая вещь, как пропаганда, — ответил на вопрос Аманды мистер Сполдинг. — Во все времена люди всегда старались изобразить своего недруга, посредним негодяем и грешникам, ну а тебя самым честным праведником. Не берусь опровергать то, что пишут в газетах про жизнь за железным занавесом, как и то, насколько показано на фото в этом модном журнале, соответствует истине. Лишь замечу, что если в обыденной жизни нежелательно прибегать к явной лжи, иначе на вас могут подать в суд за клевету, а то и вызвать на дуэль, а в менее цивилизованных обществах могут и просто убить на месте, то в высокой политике таких ограничений нет. Вот только последствия могут оказаться непредвиденными. Как то из сказке про мальчика, что кричал «Волки! Волки!». Я помню, как у нас еще в годы Первой Великой войны даже священники в своих проповедях изображали исчадие меада всех немцев, не только солдат, но и весь народ. А серьезные газеты перепечатывали статьи про то, как в Германии из трупов своих же убитых делают колбасу, что, как позже выяснилось, было английской пропагандой. Ну, а месье фаньеры изощрялись, как проклятые оши, кровь юных французенок из кубков пьют и младенцев на завтрак кушают. Вам это ничего не напоминает? Потом это нам, американцам, сильно навредило, потому что когда из Европы и России валом пошел поток новостей о массовых казнях в концлагерях и всех остальных уже реальных задеяниях нацистов, многие наши обыватели лишь смеялись и шутили, мол, опять нам тут про немцев байки и страшилки рассказывать. И только когда сначала Атлантика покраснела от крови наших моряков, а затем пал Ватикан, только тогда до всех окончательно дошло, что представляет из себя Гитлер со своими пристами. А что, если спросить о том самого Сталина. Намада сама поначалу испугалась этой мысли, пришедшая ей в голову после воспоминания о недавнем случае, попавшем в газеты, включая регистр и трибюн. Как президент Эйзенхауэр ответил на письмо малышки Мелани из Сан-Франциско. «Начего мой папа во Вьетнаме?» Дэвид язвительно сказал тогда, что Айк умно придумал, Это даст ему дополнительные голоса, да и вообще, может, никакой Мелани там не живет, а это устроили нанятые люди. А у русских вождь не переизбирается, ему не надо кем-то казаться перед публикой, когда любое его слово — это закон. А недовольных точно схватат НКВД и отправляют в ГУЛАГ. Значит, у Сталина нет привычки отвечать на письма маленьких людей. Да и вряд ли ему передадут такое письмо, но скорее уж просто посмеются и выкинут в корзину. А вот в этом журнале на последней странице прямо написано мелким шрифтом «Пишите по этому адресу, если вам есть что сказать». Так от чего бы не попытаться? Хуже ведь не будет. Меня зовут Аманда Смит. Мне 13 лет. Я живу на гринвуд драйв 43-51, в городе Демойн, Айова, США. Мой папа, Роберт Смит, раньше был простым фермером. Сейчас он продает таким же фермерам сельскохозяйственные машины. Моя мама, Джулия Смит, работает медсестрой. Еще у меня есть брат Дэвид. Он раньше служил на флоте. А сейчас ищет работу и собирается поступать в колледж. И собака Чаффи. Она очень добрая и смешная. Я учусь в школе Калланана и люблю читать книги, особенно фантастику. Часто сижу в нашей городской библиотеке. Обидно будет, если она ошиблась. И русские — это не люди, а подобие роботов с функциями вместо чувств и с номерами вместо имен. Как в книге Герунсбека про изобретателя Ральфа. Хотя даже там, в предельно технократичном мире, люди оставались людьми, Чем там кончается, один предназначен для одной. А советские на фото из журнала выглядят куда более живыми. Пожалуйста, ответьте мне. Даже если на нас завтра упадут ваши бомбы, и мы все превратимся в атомный пепел. Я хочу знать, за что. Эмманда вложила письмо в конверт, тщательно переписала адрес из блокнота, скопированный с последней страницы журнала. Заклеила конверт и спрятала между страниц учебника математики. Завтра она его отправит, и если письмо дойдет, может, она и не узнает, вряд ли ей ответят. Но если это ее слово будет хоть маленькой пылинкой на чаше весов тех, кто будет принимать решение сбрасывать бомбы, значит, она сделала это не зря».